«Они вошли в Тауэр и больше из него не вышли», — мрачно сказал Артур. «Спаси их, Господь, бедняжек! Никто не знает, что с ними сталось. Злое деяние отвратило народ от Ричарда. Тогда призвали из Франции моего отца. То было бабушкиных рук дело. Она договорилась с лордами, обрабатывая их поодиночке. Она это умеет». Они с герцогом Бекингемом вместе подготовили почву для вторжения. Мой отец обязан им троном. Но сначала он отправил послание моей матери, в котором сообщил ей, что возьмет в жены, если завоюет престол. «Значит, он был влюблен в нее?» — с надеждой спросила Каталина. «Она такая красивая!» «Нет, он ее даже никогда не видел». Он же был в изгнании большую часть своей жизни. Это был брак по расчету, затеянный их матушками, потому что они знали, что если поженить этих двоих, все увидят, что наследник Йорков женился на наследнице Ланкастеров, а значит, войне конец. Моя бабушка по матери к тому же понимала, что это единственный способ себя обезопасить — В общем, бабушка, моя и бабушка его обделали это дело, как две ведьмы над котлом сваривом. Обе они такие, что не дай бог им поперек слово сказать. Так он ее не любил, огорчилась Каталина. Увы, усмехнулся Артур. Ничего похожего на роман. И она его тоже не любила. Но они знали, как следует поступить. Когда мой отец вторгся в страну, Побил Ричарда и на поле брани нашел корону Англии. Он знал, что женится на принцессе, займет престол и положит начало новой династии. Но разве у нее было не больше прав на престол? Ведь она прямая наследница своего отца, короля Эдуарда. Ее дядя погиб в бою, а братья умерли. Да, она была старше из принцесс, Так почему же она сама не села на трон? — А ты бы села? — Ах ты, мятежница! — рассмеялся Артур и поцеловал ее сладкие губы. — Нет, в Англии такое не проходит. Правящих королев у нас не бывает. Девочки не наследуют корону, они не могут занять престол. А если у короля только дочки? Он пожал плечами. Это трагедия для страны. Тебе придется родить мне мальчишку, любовь моя, иначе нельзя. А если будет только одна девочка? Она выйдет за принца, король назначит его консортом, и они будут править вместе, как твоя матушка. Она правит наравне с мужем. В Арагоне — да. А в Кастилии — это он правит наравне с ней. Кастилия — ее страна, а Арагон — его. «Ну, в Англии на это никогда не пойдут», — сказал Артур. Каталина возмущенно вскинула голову, причем притворялась только наполовину. «Вот что я тебе скажу, дорогой мой. Если у нас родится только один ребенок, и это будет девочка, то она станет королевой и будет править не хуже любого короля. Вот еще новости. Мы тут, знаешь ли, не верим». что королева сумеет защитить страну так, как положено королю. — Сумеет, — горячо сказала она. — Ты бы видел мою матушку в доспехах. Я могу защитить страну. Я знаю. С улыбкой он покачал головой. — А если в страну вторгнется враг? — Ты не сможешь командовать армией. — Почему это не смогу-смогу? — Английские солдаты не станут подчиняться женщине, это немыслимо. — Они станут подчиняться своему командиру, — вспыхнула Каталина. — А если не станут, значит, их плохо выучили. Он рассмеялся. — На самом деле главное — выиграть сражение, — уже мягче продолжила Каталина. — Главное — защитить страну. Неважно, кто во главе армии. Главное, чтобы армия подчинялась. Ну, хорошо. Как бы то ни было, моей матушке даже в голову не пришло претендовать на престол. Она вышла замуж за моего отца и стала королевой Англии по праву его супруги. Таким образом, план моей бабки удался. Отец получил трон, завоевав его, а к нам он перейдет по наследству. Каталина кивнула.